Глава 50. Мне надо спрашивать, кому достанется ваш голос, или и так ясно? Поинтересовалась Фиона у Либи. Взгляд последний заметался от экрана к экрану, пропуская Софию. прятавшуюся за заграждённым объективом. Окинула взглядом Клер и её нерождённое дитя, Сэма, отца четверых и мужа двух, и его жену Хайди, попранную женщину. Наконец остановилась на Джуди, человеке вскружившим ей голову, но больше не видевшим в жизни никакого смысла. По праву следует выбрать кого-то из жаждущих получить второй шанс. но джут не из таких. Перед ней более достойные кандидаты, но такие же ущербные, как он. Либи понимала, что какое бы решение ни приняла, оно ляжет на её плечи тяжким бременем. Но как бы ни старалась, не могла обречь его на смерть за болезнь, над которой он не властен. Быть может, джут и прав в своём предположении, что его спасение своеобразная попытка отыграться за тот раз, когда она не смогла спасти брата. Либи и сама не знала. Сомнений не вызывает лишь одно. Ее голос — единственный, который ему светит получить, и подвести его она не смеет. «Я поддерживаю Джуда». Наконец вымолвила она, и Фиона добавила ее имя в свой реестр. «Пустая трата времени», — проворчал Джек. Раз Сэм также заработал один голос, Клер другой, а Хайде целых два, смерть Джуда вовсе не предрешена. Теперь все зависит от публики. Но толпы жаждут крови. Они затравили Шабану до смерти и пытались обратить автомобиль Софии в костер на колесах. Глубина их ненависти при полнейшем неведении всей подноготной пассажиров ужаснула Либби. Вряд ли в их душах отыщется сострадание к человеку, уже запланировавшему собственную смерть. Кэдмен внезапно подал голос хакер, и эксперт по соцсетям вздрогнул, словно ужаленный осой. «Можете поведать нам, к чему склоняется коллективное мнение общественности?» «Разумеется», — ответил тот. Коллеги передали ему планшет, и он приподнял аккуратно выщипанную бровь при виде данных, побежавших перед ним по экрану. Что ж, чтиво любопытное. Любопытное в хорошем или в плохом смысле, поинтересовалась Фиона, смотря, в чьей вы машине. Джек устремил взгляд в потолок, будто взывая к лучшей стороне души хакера. Не будете ли вы добры попросить свою обезьянку перестать выплясывать вокруг шарманки и проинформировать нас, кого из пассажиров выбрала общественность. «Это мистер или миссис Коул?» «Ну-ну, Джек, хватит строить из себя цацу!» парировал Кэдман. «Если ответ опирается только на хэштег «Спасем», то по частоте «Самый трендовый тег» по всем социальным медиаплатформам «Хэштег «Спасем Хайди». Результат вполне ожидаемый. Но у Либи всё равно возникло ощущение, словно у неё из-под ног выдернули дорожку. Она поглядела на Мэтию и Фиону. Оба высказались за поддержку Хайти. Наверное, оба рады, но из уважения к другим пассажирам держат свою признательность в узде. Однако, добавил Кэдмен. Члены жюри обратили лица к нему. пока он шел к центру комнаты, держа сценическую паузу. Если мы добавим хэштег «Спасем» ко всем остальным независимым хэштегам, сгенерированным и распространяемым юзерами соцсетей, тогда верхнюю строку списка занимает другое имя, фактически говоря, два имени. И они почти вдвое бьют число голосов, собранное хэштегом «Спасем Хайди». «И-и-и!» — не вытерпел Джек. «И-и-и!» — повторил Кэдман, а затем листанул планшет так, что на стене напротив экранов появился один хэштег. «Господа присяжные, а также леди и джентльмены, сидящие по домам, позвольте представить вам хэштег «Дайте Джуду и Либи шанс». Глаза Либи широко распахнулись. став круглыми, как блюдца. «Простите?» — в замешательстве переспросила она. «Что вы сказали?» «Хэштег «Дайте Джуду и Либи шанс!» — повторил Кэдман. «Весь мир сейчас только и говорит, что о вашей десятиминутной беседе с Джудом. Люди не готовы к тому, чтобы ваша история оборвалась. Они жаждут знать, что будет дальше. Поглядите!» Содержимое экрана Кэдмана заполнило оставшуюся часть стены. Десятки и сотни сообщений с хэштегами, включавшими хэштег «Либи плюс Джуд», хэштег «Жили долго и счастливо» для «Д плюс Л» и хэштег «Спасем несчастных влюбленных» вкупе с мемами и гибками. «Неужто весь мир нахрен свихнулся?» — опешил Джек. «Люди всегда любят горемык», — Кэдман развел руками. «И всегда заблуждаются». Уж простите, Джек, но эти двое голубков заинтересовали людей. Одни даже срастили их имена. Так что хэштег «Джуди» имеет честь стать самым быстро распространяющимся хэштегом всех времен. Соцсети настроены весьма недвусмысленно. Их голоса принадлежат Джуду. Либи поглядела на Джуда. Его ошарашенное выражение лица было зеркальным отражением её собственного. Вопреки всем шансам, у него появилась возможность выжить. "Не понимаю", произнесла Либи. "Людям, которые нас не знают, действительно не всё равно?" "Да насрать им на вас", прошипел Джэк. "Вы для них не чуть не более реальный, чем Санта-Клаус. Люди хотят верить во что-нибудь, даже если это и надуманная херня вроде вас с мистром Харрисоном. Не вводите себя в анус, уверевов, будто кому-нибудь внутри или вне этой комнаты есть хоть какое-то дело до того, что будет с любым из вас после того, как эти машины столкнутся. С двумя голосами на каждого, у Хайди и Джуда, ничья. превозгласила Фиона, кладя планшет на стол. "И что теперь? Один из вас должен переголосовать", объявил хакер. "А если никто не станет? Тогда мы обречём на смерть их всех. Кто хочет начать?"